Обрывки Только вчера, 15 января 1927 года, вспомнил я о моей старинной записной книжке и с великим трудом отыскал ее в бумажном мусоре. Это даже не книжка, а побуревшие клочки бумаги, без переплета, исписанные карандашными каракулями. Большинство страниц пропало бесследно. Хлопотливый день моей явки к коменданту уцелел и помечен 17 октября. Выписываю скорее по догадкам, чем по тексту, то, что тогда в попыхах занесено. 17 октября. От Лаврова в штаб корпуса. Это бывшее учительское семинарие. Никогда не был. Прекрасное здание. Внутри большие залы, свет, паркеты. Адъютант типичный штабной, шикарный френч, лакированные сапоги, белые руки, сам длинный, тонкий и вымытый. Пробор. Напоминает мне о старом знакомстве. Не вспомнил. Сделал вид. Как же, как же. фамилия птичи Забыл. Смотрели на карту, чтобы меня ориентировать в положении. Штука. Он плохо разбирается. Читает карту от топографической печки. Начальник штаба Ведягин. Рослый, хорошо сложен, сильный, строгий, загорел густо валивковый цвет. Прилаживал и примерял полковничьи погоны. Сегодня произведен одна полоска лишняя, с ним должно быть тяжело. Ходит по кабинету, большие шаги, крепко стучит каблуками, весь прямый, грудь напружена. Голова бодливо опущена, руки за спиной, хмурится, лицо выражает важность и глубокую мысль. Наполеон? Оба спрашивали о Горьком, Шаляпине, тоже и Лавров. Хотелось рассказать о словах Троцкого. Правда, в Высшем Совете давно гадчину отдадим, а бой примем около и жорки в местности болотистый. Лопатин и очень пересеченный не решился. Все-таки не свой полушпак оборвут. Вэс спросил меня, не соглашусь ли я взять на себя регистрацию пленных и добровольцев. Конечно, не по мне, но слушаю, господин полковник. Отпущен был благосклонно, однако суровая здесь атмосфера, да и надо так. Зашел в контрразведку. Там опять кабин. Сдал наганка закус с веснушками и шевелюром. Он улыбнулся немного презрительно и горько. Я бы свое оружие никогда не отдал. Мальчик, портсигар в руках находчивого человека стоит больше, чем револьвер в руках труса. А сколько было людей невинно продырявлено дураками и рукосуями! Савенков мне говорил. 1912 год, Ницца. Верьте, заряженный револьвер просится и понуждает выстрелить. Но в отместку под Хорунжиму я сказал, я не жалею. У меня дома остался револьвер системы Мервинга с выдвижным барабаном. Он не больше женской ладони, а бьет, как браунинг. И правда, этот хорошенький револьвер лежал у меня между стенкой и привинченной к ней ванной. Его могла извлечь оттуда только маленькая ручка десятилетней девочки. Кабин провожал меня, сказал. Поручик Б. предлагает мне служить в контрразведке. Помогите, как быть? Я... Регистрировались? Да. В таком случае это предложение равно приказу. Но что же делать? Мне бы не хотелось. Я рассердился. Мой совет — идите за событиями. Так вернее будет. Вершиться нечего. Вот я оказал вам случайную помощь. Нет-нет, это был просто долг маломальски честного человека. Поручик Б требует услугу за услугу. Но ведь и в контрразведке вы сами можете послужить справедливости и добру. И притом легко, только правдой. Видите, какой ворог Доносов? Простились. 1927 год. И, надо сказать, он безукоризненно работал на этом месте, сделав много доброго. Он живой, напористый чуткий человек, притом с совестью, пишет теперь примилые рассказы. Зашел на вокзал посмотреть привезенные танки — Рамбические сороконожки, скалопендры ржаво серый. На брюхе и на спине сотни острых цыплячек. Попадет в крутой овраг и, изгибаясь, выползет по другому откосу. В бою должны быть ужасающими. Их пять. Вот имена, пишу по памяти. Доброволец, капитан Крами, веское наименование, скорая помощь, бурый медведь, стоп, заело. Справиться, Господи, будет ли. Купил погоны поручий чьи без золота у Сысоева в лавке старых вещей. Это уже в четвертый раз их надеваю. Ополченская дружина, земгор, авиационная школа и вот северо-западная армия. Дома мне обещали смастерить добровольческий угол на рукав. Устал. Сейчас приехали артиллеристы. РСКИЙ. Еще четыре, что за милый, свежий, жизнерадостный народ, как деликатный и умный, недаром Чехов так любил артиллеристов. Распрашивают о нашем бытие, о красных повелителях, жалеются, чувствуют, возмущаются, и в конце концов, непременно все-таки расспросы о Горьком и о Шаляпине, право уж мне надоело рассказывать. Они рассказали много интересного. Между прочим, Та вчерашняя отчетливая пальба, которая так радостно волновала меня и Евсевию, шла не от коннентамбля и не с аэродрома, как мне казалось, а несколько южнее. Стрелял бронепоезд «Ленин», остановившийся со следующей станцией после Гатчинского Балтийского вокзала. «Черт бы его побрал этот бронепоезд», — сказал с досадой капитан Г. Он нам уже не раз встречался в наступлении, когда мы приближались к железнодорожному пути. Конечно, он немецкого изделия, последнее слово военной науки с двойной броней. Венадиевой стали. Снаряды нашей легкой артиллерии отскакивали от него, как комки жованной бумаги, а мы подходили почти вплотную. И надо сказать, что на нем была великолепная команда. Под Волосовым нам удалось взорвать виадук на его пути и в двух местах испортить рельсы, но Ленин открыл сильнейший огонь, пулеметный и артиллерийский, и спустил десантную команду. Кон, егерский полк, обстреливал команду в упор, но она чертовски работала. Не могу представить, какие были в ее распоряжении специальные приспособления. Она под огнем исправила путь, и Ленин ушел в Гатчину. С огорченным лицом Гэп помолчал немного, потом продолжал. — Должен сказать, что виной отчасти были наши снаряды. Большинство не разрывалось. Мы наскоро сделали подсчет. Из ста выстрелов получалось только девятнадцать разрывов. — Да это что? — Нам прислали хорошие орудия, но все без замков. — Где замки? Оказывается, забыли. — Но кто же посылал орудия и снаряды? — спросил я. Г. помялся, прежде чем ответить. Не надо бы, но скажу по секрету, англичане. Прежде чем им уехать, я, забыв мудрое правило не напрашиваться и не отказываться, попросил их прислать за мной артиллериста с запасной лошадью, чтобы приехать к ним на позицию. Лошадь, сказал я, мне все равно какая будет, хоть крестьянская кличонка, но если возможно. Они уехали, обещав мне сделать это. Условились о времени, но так и не прислали. Полсуток в Гатчине — это была их последняя передышка. Дальше они все втянулись в непрерывные бои, вплоть до отступления, и отдохнули только в Нарве горьким отдыхом.